Глава 19. Идея принадлежала Труману, и поскольку это была блестящая идея, которая наверняка сработает, она тут же была схвачена Фолтригом и представлена как его собственная. Существование рядом с Роем Фолтригом представляло собой цепь украденных идей, равно как и славы, если что-нибудь получалось. А если все шло к чертям собачьим, виноватыми оказывались Труман с компанией, а с ними вместе подчиненные Фолтрига, пресса, присяжные, коррумпированные адвокаты, все-все, кроме самого великого Фолтрига. Но Труману уже приходилось умасливать Примадон и играть на их тщеславие, и уж, разумеется, он мог справиться с таким идиотом, как Фолтриг. Идея пришла ему в голову, когда он сидел в углу переполненного рыбного ресторана, лениво выбирая зелень из своего салата с креветками. Он позвонил Фолтригу по его личному телефону, но никто не снял трубку. Набрал номер библиотеки и напал на Олли Бокса. Шел уже десятый час вечера, и Оля объяснил, что они с боссом до сих пор роются в юридической литературе. Эдакая парочка трудоголиков, копающиеся в деталях и получающие от этого удовольствие. И так целый день. Труман сказал, что приедет через десять минут. Он покинул шумный ресторан и быстро пошел по канал-стрит. Сентябрь в этом году в Новом Орлеане снова был душным и жарким. Через два квартала он снял пиджак и пошел быстрее. Еще через два квартала его рубашка промокла от пота и прилипла к спине и груди. Он пробирался сквозь толпу туристов, шатающихся по канал-стрит с фотоаппаратами в пёстрых рубашках — и в тысячный раз удивлялся, зачем все эти люди приезжают сюда и тратят свои трудом заработанные деньги на низкопробные развлечения и пищу, за которую дерут бешеные деньги. Средний турист на канал-стрит носил белые кроссовки и черные носки и был толст, так что Труман решил, что все эти люди вернутся домой и будут хвастаться перед своими менее удачливыми друзьями, той изысканной кухней и плоды, которые им удалось здесь вкусить. Он налетел на крупную женщину, стоящую на углу, прижав к лицу черную коробочку. Оказалось, что она снимала дешевую сувенирную ловчонку, украшенную зазывными надписями. Кому это захочется смотреть на маленькую сувенирную лавку во французском квартале? Труман мечтал, чтобы его куда-нибудь перевели. Ему обрыдли туристы, движение на дорогах, влажность, преступления и, больше всего, Рой Фолтрик. Фолтрик не боялся тяжелой работы. Он к ней привык. Он понял еще в юридическом колледже, что далеко не гений и, чтобы преуспеть, должен много работать. Он задницу отсиживал за занятиями и окончил одним из середняков. Но его избрали президентом студенческого коллектива. Это достижение было отмечено сертификатом, висевшим где-то на одной из стен. Его политическая карьера началась с избрания на эту должность, о существовании которой большинство не только не знали, но и не хотели знать. Насчет работы у молодого Роя было сложновато. Большого выбора не наблюдалось, и он в последний момент с радостью согласился на должность помощника городского прокурора в Новом Орлеане. В 1975 году он получал 15 тысяч баксов в год. Он старался, работал долгие часы над самыми безнадежными делами, потому что строил большие планы. Он был звездой, только этого никто не замечал. Он начал общаться с местными республиканцами и научился играть в политические игры. Познакомился с людьми, имеющими деньги и власть, и получил работу в юридической фирме. Работал как вол и стал партнером в фирме. Женился на женщине, которую не любил, потому что она была из подходящей семьи, и жена помогла его восхождению. У него все было по плану. Он до сих пор был женат, но спали они в разных комнатах. Детям было 12 и 10 лет. Прелестная семья. На работе он чувствовал себя лучше, чем дома, что вполне устраивало его жену, которой хоть и не нравился сам Рой, зато нравилась его зарплата. Стол для заседаний Роя был снова завален юридическими книгами и блокнотами. Оля снял пиджак и галстук, повсюду стояли пустые чашки из-под кофе. Оба устали. Закон был прост, как апельсин. Каждый гражданин обязан давать показания, если они могут помочь свершению правосудия. Кроме того, свидетель не освобождался от дачи показаний, если он боялся, что ему или его семье грозит опасность. Так было сказано в законе, черным по белому, как говорится, высечено в камне. Никаких исключений, никаких поправок, никаких лазеек для перепуганных мальчишек. Рой и олли познакомились с десятками дел. Со многих сделали копии, подчеркнули нужные места и разложили на столе. Ребенку придется заговорить. Если суд по делам несовершеннолетних в Мемфисе не справится с этим, Фолтриг намеревался вызвать Марка Свея в Новый Орлеан, где он предстанет перед большим жюри. Это напугает поганца и развяжет ему язык. В комнату вошел Труман со словами «Что-то вы, ребята, заработались». Оли Бокс оттолкнулся от стола, поднял руки вверх и с наслаждением потянулся. «Ага, мы тут много чего переворошили», — устало сказал он, гордо показывая на книг и записей. «Садитесь», — предложил Рой, указывая на стул. «Мы уже заканчиваем». Он тоже потянулся, потом щелкнул костяшками пальцев. Ему нравилась его репутация трудоголика, важной персоны, не боящейся работать целыми сутками, семейного человека, у которого на первом месте работа, а не жена и дети. Работа это все, и его клиент закон Соединенных Штатов Америки. Труман слышал это дерьмо про 18-часовой рабочий день уже 7 лет. Любимая тема Фолтрига, он сам, долгие часы в офисе и привычка не спать. Юристы хвалятся своим недосыпанием как почетным значком. Настоящие мужчины, способные работать круглосуточно. «У меня идея», — возвестил Трумэн, садясь за стол. «Вы говорили о слушании в Мемфисе завтра, в суде по делам несовершеннолетних». «Мы подаем петицию», — поправил его Рой. «А когда будет назначено слушание, не знаю». Но мы попросим, чтобы поскорее. — Угу. Так вот, насчет идей. Когда я сегодня отсюда уходил, я поговорил с К.О. Льюисом, первым заместителем Войлса. — Я знаком с К.О. — перебил Фолтрик, как ожидал Труман. Он даже выдержал небольшую паузу, чтобы Фолтрик мог его перебить и просветить, насколько он близок с К.О. Не с мистером Льюисом, а именно с К.О. «Правильно. Он сейчас на конференции в Сент-Луисе. Так он спрашивал о деле Боэта, о Джероме Клиффорде и мальчишке. Я рассказал ему, что мы знаем. Он попросил звонить, если будет нужно. Сказал, что мистер Войлс требует ежедневных докладов». «А мне все это известно». «Верно. Ну, я и подумал. Сент-Луис в часе лета от Мемфиса, так?» «Что, если мистер Льюис предстанет перед судьей в суде по делам несовершеннолетних в Мемфисе прямо с утра, когда мы будем подавать заявление? Немного с этим судьей поболтает и чуть-чуть поднадавит. Речь ведь идет о втором человеке в ФБР. Пусть скажет судье, что, по его мнению, мальчишка знает, где труп». Фолтрик принялся одобрительно кивать. Когда Оля это заметил, он тоже начал кивать, только в ускоренном темпе. Труман продолжал. «И еще. Мы знаем, что громко в Мемфисе, и можно уверенно предположить, что он приехал туда не за тем, чтобы навестить могилу Элвиса. Правильно? Его туда послал Мальданну. Значит, — подумал я, — если парнишка в опасности, то почему бы мистеру Льюису не объяснить судье, что в интересах ребенка будет взять его под стражу? Ну, понимаете, чтобы защитить». «Мне нравится», — тихо заметил Фолтрик. Оли тоже поддержал эту идею. «Под давлением мальчишка расколется. Первым делом его возьмут под стражу по приказу суда, по делам несовершеннолетних, как и в любом другом случае, и это напугает его до смерти. Может, отрезвит его адвоката. Хорошо, если судья прикажет мальчишке говорить. Тут-то он и расколется, я думаю». Если и нет, то тогда он проявит пренебрежение к суду, так? Что вы думаете? Да, тут явное пренебрежение, но нельзя предсказать, что в этой ситуации сделает судья. Верно. Поэтому мистер Льюис расскажет судье о громке и его связях с мафией, и что он приехал в город, чтобы, как мы считаем, разделаться с мальчишкой. Так или иначе, мы добьемся, что мальчишку возьмут под стражу, подальше от его адвоката. «От этой стервы!» Фолтрик пришел в возбуждение. Принялся писать что-то в блокноте. Оли встал и начал задумчиво ходить по библиотеке с таким видом, как будто все сговорились заставить его принять судьбоносное решение. Труман мог позволить себе обзывать ее стервой здесь, в Новом Орлеане. Но он помнил о пленке и был бы счастлив остаться в Новом Орлеане подальше от нее. Пусть Среджи в Мемфисе разбирается МакТюн. Вы можете поймать, кого по телефону? Спросил Фолтрик. Надеюсь. Труман вытащил из кармана клочок бумаги и принялся давить кнопки на аппарате. Фолтрик отвел Уолли в угол подальше от агента. Блестящая идея, сказал Олли. «Уверен, местный судья в суде по делам несовершеннолетних, какой-нибудь старый пердун, который будет слушать хаос с открытым ртом и сделать все, что он скажет. Как вы думаете?» Труман уже поймал мистера Льюиса по телефону. Фолтрик слушал Волли и следил за ним. «Возможно, но, несмотря на это, мы быстренько вытащим мальчишку в суд, и я уверен, что он сдастся». Если же нет, он окажется в изоляции, в нашем распоряжении вдали от своего адвоката. Мне идея нравится». Так они шептались, пока Труман беседовал с Као Льюисом. Труман кивнул им, жестом показал, что все в ажуре, и с широкой улыбкой положил трубку. «Он согласен», — возвестил Труман гордо. «Ранним рейсом вылетит в Мемфис и встретится с Финком». Там они договорятся с Ордом и все вместе навалятся на судью. Довольный собой он направился к ним. Подумать только. С одной стороны прокурор США, с другой Као юис а в середине Финк. С утра раннего заявляются к судье, не успеет тот прийти в офис. Они быстренько заставят мальчишку разговориться. Фолтрик коварно улыбнулся. Он обожал эти моменты, когда задействовалась вся сила федерального правительства и обрушивалась на маленьких, ничего не подозревающих людей. Вот так просто. Один телефонный звонок, и второй по значимости человек в ФБР выходит на сцену. «Может, получиться сказал он своим помощникам. Реджи листала толстую книгу в небольшом кабинете над гаражом при свете настольной лампы. Была уже полночь, но ей не спалось, поэтому она сидела, укрывшись пледом, и читала книгу под названием «Свидетель, отказавшийся говорить», которую разыскал Клинт. По сравнению со сводами законов она была довольно тонкой, но основная мысль не вызывала сомнений. Каждый свидетель обязан давать показания и помогать властям в расследовании преступления. Свидетель не может отказаться давать показания на том основании, что его жизни грозит опасность. Большинство случаев, описанных в книге, касалось организованной преступности. Создавалось впечатление, что мафии не нравились люди, выкладывающие все полиции, и она частенько угрожала их женам и детям. Неоднократно Верховный суд посылал и детей ко всем чертям. Свидетель должен говорить. В какой-то момент в недалеком будущем Марка тоже заставят говорить. Фолтриг может обязать его предстать перед большим жюри в Новом Орлеане. Разумеется, она тоже сможет присутствовать. Если Марк откажется говорить перед большим жюри... Быстро будет назначено слушание, и судья, ведущий дело, прикажет Марку отвечать на вопросы Фолтрига. Если он снова откажется, реакция суда будет суровой. Ни один судья не потерпит, чтобы его не слушались, а федеральные судьи особенно остро реагируют на подобное непослушание. Есть разные места, куда можно засунуть 11-летнего ребенка, не угодившего системе. На данный момент по меньшей мере 20 ее клиентов разбросаны по разным заведениям в разных концах штата Теннесси. Старшему 16. Все живут за высоким забором и под охраной. Раньше такие заведения называли трудовыми колониями, теперь — воспитательными учреждениями. «Если ему прикажут говорить, Марк обязательно взглянет на нее». И именно это не давало ей уснуть. Посоветовать ему открыть, где спрятан труп сенатора Боэта, значило поставить под угрозу его безопасность. Равно как и его матери с братом. Не тяни люди, чтобы мгновенно сняться с места. Рики еще долгое время должен находиться в больнице. Любые меры в соответствии с программой защиты свидетелей придется отложить до его выздоровления. Даяна будет изображать подсадную утку, если такая идея придет в голову Мальданну. Было бы правильным и нравственным посоветовать ему все рассказать. И проще всего. Но вдруг с ним случится беда. Он на нее укажет. А если пострадает Рики или Даяна, опять же она, адвокат, будет виновата. «Плохо иметь дело с детьми. Вы должны быть больше, чем только юристом. Со взрослыми вы просто выкладываете все «за» и «против» каждого варианта, Советуйте то или это, слегка предсказываете, но не слишком. Потом говорите взрослому клиенту, что пришла пора решать, и на минутку выходите из комнаты. Вернувшись, вы получаете решение и дальше действуете в соответствии с ним. «Совсем иначе с детьми». Им не понять мудрой адвокатской тактики. Их надо обнять и решить за них. Они напуганы и ищут друзей. Ей пришлось стольких держать за руку в зале суда и утереть так много слез. Она представила себе эту сцену. Огромный пустой зал федерального суда в Новом Орлеане, двери заперты, возле них два охранника. Марк на месте для свидетелей. Фолтриг во всем блеске, свободно чувствующий себя на родной территории. Судья в черной мантии. Он деликатен и, по всей вероятности, ненавидит Фолтрига, с которым вынужден постоянно иметь дело. Он, судья, спрашивает Марка, действительно ли тот отказался отвечать на вопросы перед большим жюри, собравшимся в это же утро в зале неподалеку. Марк, глядя снизу на судью, отвечает утвердительно. «Каков был первый вопрос?» — спрашивает судья Фолтрига. Тот вскакивает на ноги со своим блокнотом, весь надутый от важности, как будто зал полон телекамер и фотоаппаратов. «Я спросил его, Ваша честь, сказал ли ему Джером Клиффорд до самоубийства что-нибудь о теле сенатора Боэта, и он отказался отвечать, Ваша честь». Тогда я спросил его, не говорил ли ему Клиффорд, где спрятано тело сенатора Боэта, и он снова отказался отвечать, ваша честь». Тогда судья наклоняется поближе к Марку, без улыбки. Марк смотрит на своего адвоката. «Почему ты не ответил на эти вопросы?» — спрашивает судья. «Потому что не хочу», — отвечает Марк, что, в общем-то, довольно смешно, но никто даже не улыбается. «Что ж, — говорит судья, — я приказываю тебе ответить на эти вопросы перед большим жюри, ты понял меня, Марк? Я приказываю тебе вернуться в комнату, где заседает большое жюри, и ответить на все вопросы мистера Фолтрига, ты понял, Марк?» Марк молчит и стоит неподвижно. Он не сводит глаз со своего адвоката, который доверял и который сейчас сидит в тридцати футах от него. «Что, если я не отвечу на эти вопросы?» — спрашивает он, наконец, и это выводит судью из себя. «У тебя нет выбора, молодой человек. Раз я приказал, ты должен отвечать». «А если я не буду?» — в ужасе спрашивает Марк. «Что ж, тогда я обвиню тебя в пренебрежении к суду и, возможно, упрячу тебя в тюрьму, пока ты не передумаешь. На долгое время», — ворчит судья. Кошка потерлась о стул и напугала ее. Сцена сюда исчезла. Она закрыла книгу и подошла к окну. Лучше всего было посоветовать Марку соврать. Соврать один раз. В критический момент объяснить, что Джером Клиффорд не говорил ничего о бойде Боите. Он свихнулся, был пьян и не в себе, и ничего путного не говорил. Кто может доказать обратное? А Марк умел врать отменно. Он проснулся в незнакомой комнате на мягком матрасе под тяжелой грудой одеял. Тусклый свет лампы пробивался из холла через приоткрытую дверь. Его потрепанные кроссовки стояли у двери, но остальная одежда была на нем. Марк сдвинул одеяло на ноги, и кровать заскрипела. Он уставился на потолок и смутно припомнил, что сюда его привели Реджи и мама Лав. Марк медленно спустил ноги с кровати и сел на краю. Он помнил, как его с трудом вели по лестнице. Ситуация прояснялась. Марк сел на стул и зашнуровал кроссовки. Ловицы деревянного пола заскрипели, когда он пошел к двери и открыл ее. В холле было тихо. В него выходили еще три двери, но все были закрыты. Он прошел к лестнице и на цыпочках, не спеша, спустился вниз. Его внимание привлек свет на кухне, и он пошел быстрее. Часы на стене показывали 2.20. Он вспомнил, что Реджи в доме не живет, у нее квартира над гаражом. Мамаша Лав, скорее всего, крепко спит наверху. Поэтому он перестал краситься, а прошел через холл, Открыл парадную дверь и вышел на террасу, где увидел качели. Было прохладно и темно, хоть глаз выколи. На какое-то мгновение ему стало стыдно за то, что он уснул, и его пришлось уложить спать в этом доме. Ему необходимо находиться в больнице вместе с матерью, спать на той неудобной раскладушке и ждать, когда Рики окончательно придет в себя, и они смогут вернуться домой. Он решил, что Реджи позвонила Даяне, так что мать, скорее всего, не беспокоится. Более того, она, вероятно, довольна, что он здесь, нормально ест и удобно спит. Матери, они такие. По его подсчетам, он пропустил два дня в школе. Сегодня уже четверг. Вчера на него в лифте напал человек с ножом, у которого оказалась их семейная фотография. И за день до этого, во вторник, он нанял Реджи. Оказалось, что по меньшей мере месяц прошел. А еще днем раньше, в понедельник, он проснулся, как все обычные мальчишки, и пошел в школу, даже не подозревая, что вскоре произойдет. В Мемфисе, наверное, миллион ребят ему никогда не понять, почему именно он оказался избранным для встречи с Джеромом Клиффордом за минуты до того, как тот сунул дулу пистолета себе в рот. Курение. В этом все дело. Вредно для здоровья. Что верно, то верно. Господь наказал его за то, что он наносит вред своему организму. Черт, а что было бы, если бы его поймали с пивом? На тротуаре появился силуэт человека, который на мгновение остановился перед домом маммаши Оранжевый огонек сигареты светился перед его лицом. Потом он медленно направился дальше. Немного поздновато для вечерних прогулок, подумал Марк. Прошла минута, и человек вернулся. Тот же самый, та же походка. Опять помедлил, разглядывая дом сквозь деревья. Марк затаил дыхание. Он сидел в темноте и знал, что увидеть его невозможно. Но этот человек был не просто любопытным соседом. Ровно в четыре утра простой белый фургон со снятыми номерными знаками въехал на трейлерную стоянку и свернул на Восточную улицу. В трейлерах было темно и тихо. На улицах пусто, маленький поселок мирно спал, и так будет еще часа 2 до рассвета. Фургон остановился перед номером 17. мотор заглушили и свет в машине выключили. Никто фургон не заметил. Через минуту водительская дверца открылась. Вышел человек в форме и стал оглядывать улицу. Форма напоминала полицейскую. Синие брюки, синяя рубашка, широкий черный ремень с кобурой, тот же тип пистолета на бедре, черные ботинки. Но ни шляпы, ни фуражки. Вполне правдоподобно для четырех утра особенно если никто не смотрит. В руках он держал квадратную картонную коробку, раза в два больше коробки для обуви. Он еще раз оглянулся и прислушался к тому, что происходит в соседнем трейлере. Ни звука. Даже собаки не лаяли. Он улыбнулся сам себе и направился к дверям трейлера номер 17. Если он заметит какое-либо движение в соседнем трейлере, то просто постучи в дверь и изобразит из себя растерянного, рассыльного, разыскивающего миссис Свей. Но ничего такого не понадобилось. Ни звука, ни шороха со стороны соседей. Тогда он быстро поставил коробку у дверей, сел в фургон и укатил. Он приехал и уехал, не оставив никакого следа, за исключением маленького предупреждения». Ровно через полчаса коробка взорвалась. Взрыв был тихим, точно рассчитанным. Дверь вылетела, и пламя втянуло внутрь. По комнатам трейлера побежали красные и желтые язычки огня и клубы черного дыма. Трейлер, напоминающий спичечную коробку, был готовым костром. Пока Руфус Бипс приходил в себя и набирал 911, Пламя охватило весь трейлер Свеев, и спасти его было невозможно. Руфус повесил трубку и побежал искать свой водопроводный шланг. Жена и дети метались по трейлеру, стараясь побыстрее одеться и выбежать наружу. На улице раздавались крики и вопли соседей, одетых во все варианты пижамы и халатов. Десятки людей, разинув рот, смотрели на пожар, тогда как другие тащили шланги и поливали соседние трейлеры. Огонь разрастался, толпа увеличивалась, в трейлере Бипса вылетели стекла. Эффект домино, новые визги и звон вновь вылетевших стекол, потом сирены и красные огни. Толпа отодвинулась, чтобы дать возможность пожарным протянуть шланги и начать качать воду. Все остальные трейлеры удалось спасти, но дом Свеев превратился в кучу мусора. И крыша и большая часть пола сгорела. Осталась только задняя стена с вполне целым окном. Люди все прибывали, наблюдая, как пожарные заливают огонь. Уолтер Дибл, болтун с Южной улицы, возмущался. «Какая дешевка эти чертовы трейлеры! Проводка плохая и так далее!» «Черт побери! Мы все живем в ловушке можем сгореть заживо!» заявил он тоном уличного проповедника. И что нам надо, так это заставить этого сукина сына Такера предоставить всем безопасное жилье. Он, пожалуй, поговорит об этом со своим адвокатом. Лично он установил в своем трейлере восемь детекторов тепла и дыма, и все из-за проводки. И вообще он, скорее всего, обратится к адвокату». У трейлера Бипса собралась небольшая толпа. Люди вознесли молитву Богу за то, что огонь не распространился. «Бедная миссис Свей и ее дети. Какая еще беда может с ними приключиться?»